Они выросли из-под земли, как зубы дракона. Доски разлетелись в разные стороны, вместе с травой и листьями. Роланд и Эдди, каждый с большим револьвером, с рукояткой из сандалового дерева. Джейк с Ругером отца. Маргарет, Роза и Залия с тарелкой, занесенной над левым плечом. Сюзанна с двумя тарелками, обхватив грудь руками, словно замерзла. Волки расположились, как Роланд, и видел их своим мысленным взором, взглядом хладнокровного киллера. Но не успел похвалить себя за дар предвидения. Все чувства и эмоции скрыла красная пелена. Как и всегда, он не испытывал радости от того, что чувствовал такой невероятный жизненный подъем, готовясь снести смерть. «Все всегда заканчивается пятью минутами крови и глупости. Говорил он им, и отсчет этих пяти минут уже пошел. Он также говорил им, что потом ему становилось тошно. И пусть говорил правду, мог бы сказать и другое. Только в начале боя он по-настоящему чувствовал себя самим собой. А то, что перед ним были роботы, никакого значения не имело. Абсолютно никакого. Значение имело другое. Многие поколения, они пользовались беззащитностью тех, на кого нападали. А на этот раз их захватили врасплох. «Вверх капюшона!» Прокричал Эдди, и револьвер Роланда в его правой руке с грохотом изрыгнул огонь. «Стреляйте по думающим шапочкам!» И подтверждая правильность его слов у трех волков справа от проселка, верхняя часть капюшона вдернулась, словно схваченная невидимыми пальцами. Всех троих вышибло из седел, они повалились на дорогу. В истории, рассказанной дедом Тиана, волк, которого свалила Молли дулин еще долго дергался, но эти трое застыли под копытами своих лошадей, как камни. Молли, возможно, только задела сенсорный блок, но Эдди разнес его в древески. Роланд тоже начал стрелять от бедра. Вроде бы небрежно, но каждая пуля находила цель. Он укладывал тех, кто последними свернул на проселок, чтобы создать баррикаду для остальных, уехавших дальше. «Гриша в цель!» Вскричала Маргарет Мунос. Ее тарелка просвистела над восточной дорогой и аккуратно срезала верхнюю часть капюшона волка на проселке, пытавшегося развернуть лошадь. Волк взлетел вверх тормашками и тяжело рухнул на землю. «Гриша!» Маргарет Эзенхард. «За моего брата!» Залия. «Леди Риса пришла за вашими жопами!» Сюзанна одновременно бросила две тарелки. Они полетели в разные стороны и обе нашли добычу. Куски зеленой материи, казалось, зависли в воздухе. Волки, у которых отрезала верхнюю часть капюшонов, добрались до земли гораздо быстрее. Яркие огненные стержни полыхнули в утреннем свете. Сталкивающиеся друг с другом всадники активировали энергетическое оружие. Джейк отстрелил сенсорный блок первому, кто успел это сделать, и он упал на свой же огненный меч. Плащ загорелся, лошадь подалась в сторону, наткнулась на опускающуюся лучевую трубку всадника слева. Ее голова отлетела, открыв переплетение проводов, между которыми пробегали искры. Со всех сторон завыли сирены, включились адские системы охранной сигнализации. Роланд думал, что волки, расположившиеся между проселком и городом, рванут калье кальебринстерджес, чтобы отомстить за засаду. Вместо этого девять оставшихся, шесть первыми выстрелами снял Эдди, сумели развернуть лошадей и попытались атаковать. Двое или трое метнули жужжащие серебристые шары. Эдди, Джейк, Сарги, слева от вас! Они развернулись в указанном направлении, оставив женщин, которые, как могли, быстро бросали тарелки одну за другой, доставая их из плетенных сумок. Джейк стоял, расставив ноги, с пистолетом в правой руке, левой поддерживая за запястье правой. От резкого движения волосы отбросило со лба. Его глаза широко раскрылись. Он улыбался. Трижды он нажал на спусковой крючок. На мгновение в памяти мелькнул день, когда в лесу он стрелял по глиняным тарелкам. На этот раз цель его была куда опаснее, и он этому радовался. Радовался! Первые три сарги разорвались, вспыхнув синим огнем. Четвертая летела прямо на него. Джейк присел и услышал, как она прожужжала над головой. Он знал, что сарга развернется и попытается нанести новый удар. Но прежде чем успела, Сюзанна метнула тарелку. Со свистом та врезалась в саргу, и обе взорвались. Осколки полетели на кукурузное поле, и некоторые сухие стебли загорелись. Роланд перезаряжал револьвер. Дымящийся ствол смотрел в землю между ног. То же самое делали Эдди и Джейк. Волк перепрыгнул через гору дымящихся металлических тел у съезда на проселок. Зеленый плащ развивался за его спиной. Тарелка розы срезала верх капюшона, на мгновение открыв вращающийся сенсорный блок, похожий на тот, что они видели у киборга-медведя. Только там этот блок едва шевелился, а тут бешено вращался. И мгновение позже волк повалился на лошадей, впряжённых в фургон Оверхолсера. Лошади испуганно заржали, подались назад, фургон сдвинулся с места, наехал на четырёх мулов второго фургона. Они попытались вырваться, но привело это только к тому, что фургон Оверхолдсера завалился в кювет. Лошадь убитого розой волка скакнула вперед, зацепилась передними ногами за другого, лежащего на дороге, повалилась рядом с загнувшейся под немыслимым углом передней правой ногой. Разум Роланда целиком превратился в глаз. Он перезарядил револьвер. Волки, заехавшие на проселок, не могли прорваться сквозь груду тел, как он и надеялся. Группу из 15 волков со стороны города они практически уничтожили. Только двоим удалось удержаться в седле. Волки справа пытались атаковать край окопа, защищаемый тремя сестрами Арисы и Сюзанной. Двух волков по левую руку стрелок оставил Эдди и Джейку, а сам подскочил к Сюзанне и открыл огонь по волкам, атакующим справа. Один замахнулся, чтобы бросить саргу, но не успел. Пуля Роланда разнесла его, думающую шапочку. Роза сняла еще одного, Маргарет Эзенхард третьего. И вот Маргарет наклонилась, чтобы взять следующую тарелку. А когда поднялась, лучевая трубка отсекла ей голову. И с горящими волосами она покатилась по дну окопа. И реакция Бенни оказалась вполне предсказуемой, потому что в Маргарет Эйзенхарт он нашел вторую мать. Когда горящая голова подкатилась к нему, он оттолкнул ее, вылез из окопа, побежал, ничего не видя перед собой, крича от ужаса. «Бенни, нет! Назад!» — крикнул Джейк. Два оставшиеся слева волка бросили серебристые шары смерти в бегущего кричащего мальчика. Одну Джейк сшит, второй никак не мог. Сарга ударила Бенни Слайтмана в грудь. И он буквально взорвался. Целой осталось только одна рука, приземлившаяся на дорогу ладонью вверх. Сюзанна отрубила сенсорный блок волку, убившему Маргарет одной тарелкой, второй уложила того, кто сбил приятеля Джейка. вытащил из сумок новые рисы, когда лошадь одного из атакующих волков сшибла с ног Роланда. Волк занес меч над стрелком. И Сюзанне этот меч напомнил красно-оранжевую неоновую трубку. «Хер тебе, ублюдок!» Крикнула Сюзанна, метнула тарелку, которую держала в правой руке. При соприкосновении тарелки с мечом последний взорвался у рукояти, оторвав волку руху. А мгновением спустя тарелка, брошенная розой, ампутировала ему сенсорный блок — и волк повалился в окоп, уставившись оскаленной маской в лица парализованных страхом близнецов Тавери, которые обнявшись лежали на дне. Маска тут же начала дымиться и таять. «Бенни! Бенни! Бенни!» Выкрикивая имя Бенни, Джейк пересек восточную дорогу, перезаряжая на ходу Ругер, не замечая, что идет по крови убитого друга. Справа от него Ролланд, Сюзанна и Роза добивали пятерых волков, оставшихся от группы, что блокировала дорогу со стороны холма. Всадники кружились на месте, не зная, что им делать. «Нужна помощь, дружище?» – спросил его Эдди. Со стороны города все волки валялись на дороге. Только одному удалось добраться до квета Он лежал, уткнувшись головой в дно, а ноги в сапогах остались на дороге. Остальная часть тела скрывалась под зеленым плащом. Он напоминал дохлое насекомое, не сумевшее выбраться из кокона. Конечно, ответил Джейк. Говорил или думал, он этого не знал. Сирены продолжали выйти. Почему нет? Они убили Бенни. Знаю. Это ужасно. Лучше бы убили его ебаного отца. Джейк не знал, плачет ли он. Согласен. Держи подарок. В руку мальчика Эдди положил пару шаров диаметром примерно в 3 дюйма. Поверхность напоминала сталь, но при сжатии поддавалась под рукой, словно мячик из упругой резины. На маленькой табличке Джейк прочитал. СА-РГ. Модель Гарри Поттер. Серийный номер 46511AAHPJKR. Обращаться с осторожностью. Взрывы опасны. Слева от таблички имелась кнопка. Какая-то отстраненная часть мозга Джейка задалась вопросом, кто такой Гарри Поттер. Наверное, изобретатель Сарги. Они подошли к груди мертвых волков, перегородивших съезд на проселок. Возможно, машины не могли считаться мертвыми, но Джейк не мог воспринимать их иначе. Мертвые, и все тут. И его радовало, что они мертвы. За спиной раздался взрыв, за которым последовал крик то ли крайней боли, то ли безмерного удовольствия. Джейка это не волновало. Он сосредоточился на оставшихся на проселке волках. Числом от 18 до двух дюжин. Один волк чуть отделился от остальных. Стоял к ним в полоборота со вскинутой над головой световой трубкой. Махнул ей в сторону дороги. «Только это не лучевая трубка», — подумал Эдди. «Это сейбр, как в «Звездных войнах». Но эти сейбры не спецэффекты, они действительно убивают. что тут вообще происходит?» «Этот парень готовит свои войска к атаке, тут вроде бы все ясно». Эдди решил положить конец напутственной речи. Нажал кнопку на одной из трех сарг, которую оставил себе. Сарга тут же зажужжала и завибрировала в руке. «Эй, красавчик!» — позвал он. Волк не повернул головы, и Эдди просто бросил в него саргу. Не так, чтобы сильно. Если бы она летела сама по себе, то упал бы в 20 или 30 футах от волков. Но вместо этого сарга набрала скорость и ударила волка командира во скаленную пасть. Попробуй, Голова разлетелась в дребезги, вместе с сенсорным блоком. «Попробуй ты!» Эдди повернулся к Джейку. «Это так приятно, угостить их собственным делом!» Не обращая внимания на его слова, Джейк бросил на землю сарги, который дал ему Эдди, перебрался через завал из лошадей и волков, зашагал по проселку. «Джейк? Джейк, эта идея не из лучших!» Рука ухватила Эдди за локоть. Он развернулся, поднимая револьвер, и вновь опустил его, увидев Роланда. «Он тебя не слышит. Подойдем, прикроем его». «Погоди, Роланд, погоди!» К ним подошла Роза, вся в крови, но Эдди понял, что это кровь бедный Сей Эзенхард. Никаких ран на разолите он не видел. «Я тоже хочу поучаствовать!»